Глава вторая. Клубок слов. Мы вышли из таможенной зоны. На портовой площади раздались аплодисменты. Нас встречала толпа человек в двести. На нас надели пахучие венки, как на Гавайских островах, и выдали пластмассовые кульки с подарками. «Это здесь такая традиция!» — сказала мышь. «Встречать утопленников венками и подарками!» «Толпа подставная, из нищих бюджетников!» «Улыбайтесь и благодарите!» «Подарки так себе!» — шепотом добавила она. «Как на школьные новогодние елки!» Мы поблагодарили толпу за шоколадки и печенюшки и двинулись к стоянке такси. На нас глядел издалека большой, белый, как сахар, город. Он притягивал нас своим ясным взглядом. Он был обнесен старым деревянным чистоколом. Плетень гнил по обеим сторонам песчаной дороги, по которой мы шли к стоянке такси. Такие плетни бывают в России и в мертвых деревнях. Вдруг я с ужасом заметила, что на верхушках чистокола нанизаны человеческие головы. Там, где голов не было, висели перевернутые вверх дном бидоны, глиняные горшки и малированные тазы. Голов же было больше, чем горшков. «Что это?» — прижалась я к матеасу. «С левой стороны дороги, — сказал он, — нанизаны головы несчастных, которые пытались отсюда бежать назад, на землю. А справа, справа головы тех, кого не пустили в Белый город от того, что они были уж очень противными». Им отрубили головы и повесили здесь до той поры, пока они не превратятся в голые э, черепа. Тогда их разотрут в муку и посыплют ей дорожки в центральном городском парке. А вот и недавно казненная голова. Голова корчила нам рожи. Постойте! Да это же... «Думская депутатша Юля!» — вскричала Маринка. «Она здесь, видно, никому не пригодилась», — заметил Клоп. Депутатша Юля показала ему синий обложенный язык. «Прощай, депутатша Юля! А вдруг я встречу на колах головы моих родителей?» — испугалась я. «Нет!» — твердо сказала розовая мышь. «Их надо искать! Среди жителей царь На, на стоянке такси мы загрузились в большой разбитый ржавый лимузин. Нашим водителем был темнокожий парень, в прошлой жизни выходец из Пуэрто-Рико. «Куда вам?» «В центр!» Водитель оказался разговорчивым. Он признался, что на земле тоже был таксистом, работал в Нью-Йорке. Разница между землёй и дном казалась ему незначительной, как, впрочем, и для многих других простых людей. Мы выехали на пыльную асфальтовую дорогу, ведущую в город. Буквально через километр мы увидели, как по дороге катится большой шумный шар. Таксист притормозил. Шар невозможно было объехать. Шар был похож на перекати поля в человеческий рост. Как выяснилось, это был. «Клубок слов». Мы медленно движемся за клубком слов. Клубок слов катится, переливается всеми цветами радуги, стучит в деревянные ложки и поет: «Ножки, ножки, ножки нашей крошки, нашей мошки, ложки, кошки и матрешки рожки, рожки, ножки, долгой кошки, длинной крошки, ножки, кошки, поварёшки». «А еще картошки!» — крикнул Клоп, высовываясь из окна ржавого автомобиля. «И гармошки! И бабы-ежки!» добавила я. «И еще корзинки!» — крикнула Маринка. «Не годится!» — отрезал клубок слов. «Ну тогда...» — Маринка задумалась. «Бомбежки!» «Дрянь, конечно, но подойдет!» — выдал клубок слов. Словесное перекати-поле заклокотало, вобрав в себя наши предложения, и запело. «Бомбежки-картошки от бабы ножки бабы ешки привет, картошки! Если будешь драться, вставай, страна огромная, вставай, я буду кусаться!» Привет какой-то!» — Блин, какой -то! не вытерпел таксист, загудел и резко обогнал словесное перекати-поле. «И много здесь на дне катается таких клубков слов?» — спросил Клоп. — Хватает! Катаются паразиты по дорогам! Слова у нас порой существуют сами по себе, отдельно от людей. Тут мы увидели еще один клубок слов, но только очень маленький и скромный. Он катился по обочине дороги и распевал одно и то же. — Грядки на грядке мелькают пятки. «Прядки на грядке, мелькают пятки! Прядки на грядке, мелькают пятки! Прядки на грядке, мелькают пятки!» Клубочек пересек нам дорогу. Мы чуть не врезались в него и резко остановились. Мотор заглох. Вместо того, чтобы испугаться, он заговорил с короговоркой. «Однажды я подумал, на что похож сочинитель прозы, да, и мне представилась на розовую мышь. Существо странное, любопытное, бесстрашное пугливое, всегда на грани паники и правды, предательства и верности. Клевета!» — поморщилась розовая мышь. «А розовый цвет потому, — продолжалась скороговорка, как ни в чем не бывало, — что таких мышей не бывает». «Как не бывает, а я?» — изумилась мышь. И я решил, — тараторил клубочек слов, — написать о розовой мыши книгу, то есть, в общем, о самом себе. И вот что получилось. Книжка о превратностях красоты и уродств. Высоко серия и покопатно ти-ти-ти. Подул ветер, и последние слова совсем испортились, — сказала я, грустно глядя вслед клубочку слов. «Я буду с тобой судиться!» — яростно погрозила мышь кулаком в сторону клубочка слов. У нее изо рта даже вылетели слюни бешенства. Шофер, проклиная все на свете, с трудом завел мотор, и мы поехали дальше. «И как же вы тут живете?» — поинтересовался Клопу у таксиста, видя рзание мыши и желая сменить тему. «Мы не живем!» — покосился таксист на Клопа. «А утопаем в вечности!» «А почему, простите, у вас ржавая машина?» «Потому что мы...» «Утопаем в вечности!» — обиженно ответил шофер. За проезд до центра города он взял с нас семнадцать дыр, но Матиас добавил ему еще пару дыр за невольно нанесенную обиду. «Но как мы найдем наших родителей?» — вылезая из машины, сказала Маринка. «Тут столько людей!»